Из-за слегка поникших ив, засыхающими листьями, она выглядела неплодородной и безжизненной. В месте, где солнечный свет едва проходил сквозь ветви и листья, скрестив ноги, тихо сидела несколько сотен человек. Это была группа парней и девушек. Каждый из них сидел с закрытыми глазами. Пока они дышали в особом ритме, вокруг них начали собираться едва различимые невооружённым глазом огоньки. Река здесь до разливалась под спокойным ветром, вызывая довольно захватывающее зрелище. Перед сотней людей в тени находилась каменная платформа, на которой, искристив ноги, сидел парень. Закрыв глаза и сложив перед грудью руки, он вошёл в особое медитативное состояние. Этот парень выглядел молода. У него были мягкие, немного растрёпанные чёрные волосы, а его невинное лицо выглядело худощавым. Посмотрев на него, в глубине души чувствовался необъяснимый комфорт. В данный момент множество едва заметных огоньков кружилось вокруг парня, наполняя его тело таинственной энергией. Люди, находящиеся возле камня, внезапно открыли глаза и с завистью посмотрели на огоньки, окружающие тело парня. Шепотом переговариваясь друг с другом, они разрушили ранее созданную тишину. Брат Му действительно удивителен. Все мы лишь ощущаем духовную энергию, а он успешно вошёл в стадию духовного движения. Как и ожидалось от человека земного класса номер 1 в нашем восточном филиале. Ха-ха. Конечно. Я думаю, что не так много людей того же самого возраста может сравниться с братом Му, не только в восточном филиале, но и во всей Северной духовной академии. Парень в серой одежде, находящийся вблизи каменной платформы Казалось, был знаком с парнем, сидящим на ней. Когда он слышал, о чем шепчутся люди, он не мог не улыбнуться. Он снизил свой голос и сказал шепотом. «Брат Му, человек, который был выбран и участвовал в духовном пути. В пределах всей Северной духовной области только брат Му получил право участвовать в нем. Вы должны знать, что те, кто участвует в духовном пути, гении, правильно?» В то время вся Северная духовная область суетилась по этому поводу, ведь почти все люди, выходящие оттуда, могут вступить в пять великих академий. Пять великих академий? Множество людей, лишь услышав эти великолепные слова, не могли не вздохнуть. В их глазах читалось огромное желание. Это место можно назвать самой сильной мечтой многих молодых людей. Приём в эти пять великих академий был не только суров, но и вступить туда могли лишь гении. Каждый, кто поступит туда, будет иметь многообещающее будущее. Брат мой, пути должно быть он был избран несправедливо. Множество парней и девушек переглянулись. Это не было секретом в Северной духовной академии и даже в пределах всей Северной духовной области. Все они сожалели, но в то же время им было любопытно, почему так произошло. Они хотели знать причину, почему выдающийся в меру высокомерный брат Му, в которого они верили, был изгнан из духовного пути. Парень в серой одежде нахмурился и сказал, «Хмф, должны быть, люди в духовном пути завидовали брата Му и использовали все, что могли, дабы изгнать брата Му из духовного пути. Но это прекрасно, ведь со способностями брата Му Попасть в пять великих академий не будет проблемой. В конечном счете, люди осознают это. Молодые люди поняли, что он хотел сказать. Хотя они знали, что брат Му был чрезвычайно талантлив, но попасть в пять великих академий было непросто. В конце концов, он обучался в духовном пути только в течение одного года. Нельзя сказать, что это обучение было успешным. По сравнению с гениями, которые действительно прошли духовный путь, это не имело никакого значения. Бам! Однако, как раз в то самое время, когда они вели свои обсуждения, в лоб парня в серой одежде прилетел кусок древесины. Сразу после этого последовал выговор. «Солин, ты думаешь, что я статуя и ничего не слышу? Ты не думаешь, что я сообщу об этом учителю Мо?» И заставлю всех из вас остаться в восточном филиале учиться во время каникул. Множество парней и девушек уставились вперёд и заметили, что парень, культивирующий на платформе, открыл глаза. Пара его чёрных, как смолы, глаза походила на ночное небо. Местом, где скопилось наибольшее количество духовной энергии, был его рот, на котором была заметна небольшая улыбка. Эта улыбка была тёплой и лучезарной. и, как последний штрих, дополняла его красоту. Каждый признал, что он имел хорошее чувство такта. «Ха-ха, брат Му, не нужно. У нас, наконец-то, будет перерыв, поэтому я хотел бы вернуться и немного повеселиться. Если же отец узнает, что я сделал нечто позорное, он определенно и забьет меня», — улыбаясь сказал парень в серой одежде. Окружающие парни и девушки невольно начали смеяться, тем самым оживляя атмосферу вокруг. Ты ведь знаешь, насколько вреден твой отец. Если ты не достигнешь стадии духовного движения за 3 месяца, то тебя всё равно изобьют, вздохнув, сказал ему Чэнь. Не так легко достигнуть стадии духовного движения. Я не гений, как ты, брат мой, который смог поучаствовать в духовном пути, сказал Су Лин и немедленно закрыл рот. Хотя Му Чен не запрещал говорить о том, что его изгнали из духовного пути, и это не было тайной для всей Северной Духовной области, все же это не считалось хорошей манерой. Му Чен слегка улыбнулся и приподнял голову, совершенно не изменив выражение лица, посмотрел на ветви деревьев, поврежденные пятнами света, и в его глазах появилось явное выражение ностальгии. «Духовный путь. Эх». Интересно, чем сейчас заняты остальные? Они должны были уже закончить обучение. Если это так, то скоро они смогут попасть в пять великих академий. Она тоже муча немного занервничал. В его голове пронеслась мысль о девушке в чёрном платье с холодным, симпатичным лицом и стройной фигурой, о той, кто всегда носила тёмно-чёрный длинный меч за спиной. Когда девушка начала двигаться, её яркие серебристые волосы, сияющие словно млечный путь, танцевали вместе с ветром. Эта таинственная и холодная девушка походила на безумца, когда тренировалась, так то преследовала его полгода в духовном пути, чтобы убить. Причиной тому было то, что он однажды спас её. Это также было причиной, почему мучен нервничал. Однако, когда он в конце концов был вынужден покинуть духовный путь, Она была первой, кто без колебаний обнажил свой меч и остановил человека перед ним. Думая о невинном лице, испускающем немного холодной убийственной жажды крови, Мучень невольно впал в транс. Какая ностальгия. Ого, не маленький ли это брат мой, единственный в северной духовной области, кто участвовал в духовном пути? Ты собрал других людей, чтобы снова начать тренироваться? Неудивительно, что учитель мой хорошо мнения о тебе. В то время, пока Мучен был погружён в раздумье, прозвучал немного скупой голос. Он спокойно оглянулся и увидел дюжину медленно идущих людей, ведомых высокомерным парнем. Парень пережёвывая какую-то траву, улыбнулся и посмотрел на Мученя. "Люче, что здесь делают люди из западного филиала? Вы хотите быть избитыми?" Увидев группу людей, сказал парень, которого Мученя звал Сулиным. Сотня студентов Восточного филиала встала и сердито посмотрела на приближающихся людей. Северная духовная академия была разделена на Восточный и Западный филиалы, которые часто соревновались друг с другом. В прошлом Западный филиал всегда был более сильным, нежели Восточный. Студенты Восточного филиала предпочитали избегать студентов Западного филиала. Однако в течение этого года ситуация кардинально изменилась. И причиной тому было присутствие Мученя. 3 месяца назад на соревновании между двумя студентами земного класса обоих филиалов, номер 3 западного филиала Сюэ Юдун проиграл Мученю. Это позволило многим студентам восточного филиала наконец выразить свои чувства, а студентам западного филиала стать менее высокомерными. И теперь люди из западного филиала пришли, чтобы спровоцировать Мученя. Саулин и другие не могли это терпеть. О, значит, восточный филиал стал смелее. Неужели вы думаете, что только с одним учением сможете бросить вызов всему западному филиалу? Лю Чэ, увидев группу людей из восточного филиала, не показал ни намёка на страх. Вместо этого он усмехнулся, и указал пальцем на высокую платформу и сказал: "Не хотите ли провести несколько боёв?" Сулин и другие увидели множество людей, стоящих на высокой платформе. Все эти люди смотрели в их сторону, и как только Сулин и другие заметили знакомых людей, выражения их лиц изменились. Это старшие небесного класса из западного филиала. Северная духовная академия не только разделена на восточный и западный филиалы, она также разделена на классы земли и небес. А их классы, и класс мучения был лишь земным. Однако люди, стоящие на высокой платформе, все были небесного класса из западного филиала. И, естественно, их сила была куда более могущественна, чем их сила. В тот момент, когда выражения лиц Сулина и других изменились, старшие небесного класса начали громко смеяться и переговариваться. Так значит, это мучен из восточного филиала. Сегодня он известен не только в Северной духовной академии, но и вообще в Северной духовной области. Не могу поверить, что он достиг духовной стадии движения в таком юном возрасте. Хотя это только начальная фаза стадии духовного движения, но он вполне может достигнуть небесного класса в ближайшее время. Это довольно удивительно. Это отлично. Наконец-то в восточном филиале появился талантливый человек. Когда он достигнет небесного класса, то сможет оказать на нас и небесный класс западного филиала немного давления». Говорят, что этот парень был выбран для участия в духовном пути. Однако, по неизвестной причине, его оттуда изгнали. Это довольно забавно, и я впервые слышу, что такое возможно. Быть может, выбрали не того, и поэтому его изгнали? Ха-ха-ха! Посреди группы людей стояла девушка в красном платье. У неё было стройное тело и такая же чистая, как снег кожа. Её красивое лицо овальной формы было очаровательным. прислонившись к небольшому ограждению, она прошлась взглядом по всем людям перед ней. Затем её пристальный взгляд остановился на мучении, сильно заинтересовавшись в нём. Ах, Хун Ли, на кажется, что вы знаете мучения, улыбнувшись, спросила старшая небесного класса. Очевидно, что она была главная в этой группе. Да, его отец, отец из территориальных лордов Северной духовной области. «Можно сказать, что мы немного связаны с ним. Мы играли вместе, когда мы были младше», небрежно ответила девушка по имени Хун Лин. «Говорят, что вы были первой, кто ему понравился». Хун Лин посмотрела на парня, сидящего поблизости. В данный момент луч солнечного света, пройдя через листья и ветви деревьев, попал на лицо парня, сформировав лёгкую дуку. И это было очень красиво». Девушка некоторое время просто смотрела на парня, казалось, вспоминая того парня, который бегал за ней, когда она была младше. Однако тогда он не был таким выдающимся, и она не обращала на него внимания. Кто бы мог подумать, что парень, выросший вместе с ней, станет таким сильным, что сможет принять участие в духовном пути в северной духовной области. Тогда мучень стал знаменит Но его слова начали угасать, когда его изгнали из духовного пути. «Как можно подумать, что я действительно нравилась тебе, ведь мы были такими маленькими?» Улыбнувшись, подумала Хун Лин и снова уставилась на мучение. Прямо сейчас он последовал за ней и вступил в Северную Духовную Академию. Тогда-то он и начал демонстрировать свой выдающийся талант. Хотя он и не был номером один в Северной Духовной Академии, То, что она нравилась ему, уже грело ей душу. Даже если глубоко внутри она знала, что это всего лишь слух, в ее возрасте она все еще будет гордиться этим. «Ха-ха, вкус Хунлин действительно необычен. Хотя этот мучень довольно хорош, но Хунлин все еще не влюбилась в него. Должно быть, ты в курсе, что даже Линь Сю был недостоин ее внимания». Он удивительный человек, оцененный как седьмой в Северной Духовной Академии, и он уже достиг средней фазы стадии духовного движения между ним и мучением. Промежуток настолько большой, словно океан. Кажется, единственный в Северной Духовной Академии, на кого Хун Лин может посмотреть дважды, это старший брат Лю Му Бай. В тот момент, когда было упомянуто имя Лю Му Бай, даже старшие небесного класса ощутили немного давления. Прославленный своей огромной силой и признанный первым в Северной духовной академии Лю Мубай, а его отец крупнейший территориальный лорд в Северной духовной области. Он был тем, о чем именем было влечено множество девушек во всей Северной духовной академии. Все студенты Западного филиала знали, что Лю Мубай и Хунлин были довольно близки. Хотя он всё ещё не сорвал гордый цветок Западного филиала, это было лишь вопрос времени. Если бы Мучен успешно прошёл духовный путь и успешно вступил в пять великих академий, то его слава несомненно затмила бы Лю Мобая, но, к сожалению, его оттуда изгнали. В результате, независимо от того, кто бы ни сравнивал их двоих, всегда буду смеяться над Мученем. Глава вторая. Парень, изгнанный из духовного пути. Суо Линь и другие уставились на старших западного филиала, стоящих на высокой платформе, высокомерное поведение которых ослабло, как только они посмотрели на девушку по имени Хун Линь. В её глазах можно было увидеть огромное желание, но в тот же момент они опустили глаза и не смели смотреть на неё. Она действительно очень известна в Северной духовной академии. Даже в Восточном филиале у неё имеются свои фанаты. «Ох, брат Му, это же Хун Лин из западного филиала. Ходят слухи, что ты был влюблён в неё в детстве». Хихикая прошептал Му Ченью Су Лин. Услышав слова Су Лина, Му Чень слегка подмигнул ему. «У него действительно были какие-то отношения с Ху Лин. Но разве можно говорить про любовь в столь юном возрасте?» Всё, чего он хотел, так это найти друга. Однако в течение последних нескольких лет Отношения между их отцами были напряжены, и они постепенно дались друг о друга. Вообще непонятно, откуда пошли эти слухи. Мучень лишь немного покачал головой и после уставился на Люча, который пытался его спровоцировать. Он сжал кулаки, и духовная энергия окутала его тело. Если хотел что-то сказать, поторопись и скажи. Мучен посмотрел на несколько человек на высокой платформе, и его взгляд на мгновение остановился на стройной девушке, после чего он сказал: "Даже если ты привёл столько людей, если я захочу избить тебя, то и забью. И даже если меня остановят, ты всё равно будешь озывать от боли". Как и все, он ненавидил высокомерных ублюдков из западного филиала. "Ты!" Как только Люча услышал слова Мученя, он вскипел от ярости. Однако, как только он крикнул, он заметил, что на лице Мученя появилась злобная улыбка, от которой исходила ужасающая холодная аура, похожая на бушующие ледяные ножи. Эта аура была словно свирепый шторм, который мог разрезать всё вокруг на кусочки. Нормальный человек никак не мог обладать столь ужасной аурой в столь юном возрасте. Люче чуть было не подавившись, посмотрел на Мученя, и цвет его лица стал невыразительным. Он немного боялся силы Мученя, ведь он собственными глазами видел, как Мучень победил оссё Идуна, человека земного класса западного филиала. Эх, он действительно слишком высокомерен. Старшие небесного класса западного филиала, стоявшие на высокой платформе, отлично слышали, что сказал Мучень. Все они немедленно нахмурились и почувствовали себя униженными, а ведь здесь была ещё и Хунлин. Хун Лин выглядела удивлённой. Она не думала, что такой парень, как МуЧэнь, будет столь мужественным и храбрым. Он слишком сильно отличался от её прежнего. Несколько старших небесного класса не выдержали и спрыгнули с платформы, направившись в сторону МуЧэня. Су Лин и остальные мгновенно сделали несколько шагов назад и приготовились к бою. Увидев это, Хун Лин не стала их останавливать. Всё-таки она сама была из западного филиала к тому же, она хотела увидеть, насколько сильным стал Мучень. Брат Тун, заметив, куда направлялись старшие небесного класса, люче снова стал счастлив, и он лишь высокомерно посмотрел на Мучень. Увидев это, Мучень немного нахмурился, но не показал ни капли страха. Хотя все эти люди были небесного класса, Все они также были лишь в начальной фазе стадии духовного движения. И если бы они начали сражаться, у них не было бы преимуществ перед ним. Брат Тун немного кивнул и уставился на мучения. Но как только он хотел что-то сказать, кто-то внезапно крикнул. Тун Гуань, ты и остальные люди небесного класса западного филиала пришли запугивать студентов земного класса из восточного филиала? Все вы только и машаете, что смотреть с высока на Восточный филиал, да? Внезапный крик заставил всех замереть. Как только все повернули свои головы, то увидели толпу людей, быстро приближающихся к ним, и вела их прекрасная девушка. Её чёрная одежда, выглядевшая столь элегантно, была похожа на чернила. Её лицо было необыкновенно красивым, а чёрные волосы были собраны в хвостик. Её ноги были тонкими и изящными. а красота не уступала красоте Хун Лин. Уставившись на Тунгуане, на лице девушки появилось холодное выражение. Люди позади нее также были весьма недовольны. Это старшая сестра Тан Цен Эр. Когда Су Лин увидел девушку в черном платье, он сразу же переволновался, и его невинное лицо покраснело. Хун Лин и эта девушка были двумя прекрасными цветками Северной Духовной Академии. Число их поклонников было огромным, и он не предполагал, что сможет увидеть их в одном месте. «Ох, так это сестра Тан Ценер!» Увидев девушку в черном платье, Тун Гуань удивился. Выражение на его лице приняло неестественный вид. Мало того, что у Тан Ценер было много поклонников, но ее сила находилась в средней фазе стадии духовного движения. Из всех людей небесного класса в Северно-духовной академии Она была одной из самых сильных. Тан Цяньэр подошла к Му Ченю и посмотрела в сторону Тунгуаня. Увидев Хуналин, -э она стала сверлить её взглядом. На две девушки так пристально смотрели друг на друга, что казалось, они порвут друг друга лишь взглядами. Что вы здесь забыли? холодно спросила Тан Цяньэр. Сестра, посмотрите на это с другой стороны. Хотя все мы люди из западного филиала, все мы часть Северной Духовной Академии. Таким образом, мы имеем полное право быть здесь, улыбнувшись, сказал Тунгуань. Тан Синьер холодно фыркнула и похлопав по плечу Мученя сказала: "Мучен, один из студентов Восточного филиала. Я не буду милосердна к тем, кто посмеет его хоть пальцем тронуть". Как только она сказала это, то сразу стала походить на старшую сестру. «Кажется, тебе повезло с такой леди на твоей стороне». Улыбнувшись с ревностью в глазах, Тунгуань сказал мучению. У него также были планы на танционер, вот только она никогда даже не смотрела на него. «Удача тоже сила», – улыбнувшись, сказал мучень, не обращая внимания на насмешки Тунгуани. По сравнению с людьми в духовном пути, Тунгуань был слишком неопытен. Хун Лин посмотрела на мучения и расстроилась. Неужели он всё ещё такой же ленивый и трусливый, как прежде? Ладно, забудьте. Сегодня мы пришли не драться, а сообщить вам кое-что. Как только Тунгуань увидел, что не может спровоцировать мучения, ему стало скучно, и махнув рукой, он посмотрел на Люча. Лючэ холодно улыбнувшись, сказал: "Мучень, я хочу передать тебе сообщение от моего старшего брата Люяна. Спустя 10 дней во время соревнований между двумя филиалами ты будешь его противником". Люян. Услышав это имя, выражения на лицах Су Лина и остальных изменились. Люян, номер 1 в земном классе западного филиала. Говорят, недавно он достиг стадии духовного движения. Ах да, чутя не забыл. 3 дня назад, когда аттестировали старшего брата Люяна, было обнаружено, что он обладает духовным пульсом. Хотя это только человеческий уровень. Лю Чэ злорадно уставился на мучение и улыбнулся. духовный пульс человеческого уровня. Как только эти слова были произнесены, не только выражение лица Су Лина и других изменились еще больше. Даже танцор была удивлена. Во всей Северной духовной академии совсем мало людей, обладающих духовным пульсом. Кто бы мог подумать, что Ли Ян тоже им обладает? Духовный пульс человеческого уровня. Тун Гуань сжал губы и пристально посмотрел на Мученя. Лоян также достиг начальной фазы стадии духовного движения, но если учесть духовный пульс, то даже человек в средней фазе духовного движения не смог бы легко победить. Кажется, в этот раз Му Ченю не повезло. Старший брат Лоян сказал, что ничего страшного, если ты не примешь вызов, но тогда не приходи на соревнования, чтобы не попасть в неприятности. Лю Чэ странно улыбнулся. Если Му Чен не появится в день соревнований, Его репутация значительно упадёт. Не пытайся запугивать его, нахмурившись, крикнула танцор. Танцор, не сердитесь. Человек всегда должен отстаивать своё положение, а не вести себя столь высокомерно лишь из-за того, что ему посчастливилось поучаствовать в духовном пути, скривив губы, сказал Люча. Ты? Танцор была в ярости, но как только она хотела пойти вперёд, кто-то схватил её за плечо. Повернув голову, она увидела, как лучезарная улыбка пей вилась на лице Мученя. Я согласен, скажители Яну, что я буду с нетерпением ждать его. А у тебя кишка не тонкая. Тогда мы будем ждать, чтобы увидеть твоё блестящее выступление. Люче, усмехнувшись, показал Мученю большой палец и, отвернувшись, начал громко смеяться. Было видно, что он не мог дождаться начала соревнований. После того, как Люче, Тунгуань и другие ушли, Хун Лин, находясь на высокой платформе, мельком взглянула на мучения, но вскоре тоже ушла. «Брат Му, ты действительно собираешься принять вызов Лю Яна? Так как он обладает духовным пульсом, с ним будет не так просто сражаться». Су Лин и другие посмотрели на уходящего Тун Гуани и обеспокоенно спросили. «Я выложусь по полной», – небрежно сказал мучень. «Ох, какой же ты глупый!» «Они прямым текстом провоцировали тебя, но теперь ты должен принять вызов!» Раздраженно сказала Тан-Тяньер. «Расслабься, сестрица Тяньер, я знаю, что нужно делать!» Улыбнувшись, сказал мучень. Тан-Тяньер замешкалась и посмотрела на его невинное лицо. Его улыбка, казалось, была мягкой и нежной, но было что-то таинственное в его глазах. «Хм, мне все равно, но я не хочу быть одной из тех, кого в конце концов позорят». Вздохнув недовольно, сказала Тань-Тианер. «Сестра, Тианер, кажется, ты очень беспокоишься обо мне. Сестра, Тианер, кажется, ты очень беспокоишься обо мне», рассмеявшись, сказал мучень, уставившись на недовольную, но довольно милую Тань-Тианер. «Мне будет всё равно, даже если ты умрёшь». Тань-Тианер мгновенно покраснела и немедленно отвела взгляд от мучения, сказав, «Я лишь волнуюсь, что тебя изобьют до полусмерти, и ты опозоришь весь восточный филиал». Маучень улыбнулся. Отец Тантьянер – также один из территориальных лордов Северной Духовной области, и у него хорошие отношения с его отцом. Их семьи всегда были связаны, поэтому отношения между ним и Тантьянер также были хорошими. «Кстати, недавно я кое-что слышала», – сказала Тантьянер. Затем, махнув рукой Сулину, сказала всем уйти. Вновь посмотрев на мучения, она добавила. «Да». Я слышал от директора академии, что духовный путь наконец закрылся. Мучененье, много дрожа, посмотрел вперёд, тяжело выдохнув, он подумал: Значит, время в духовном пути подошло к концу. Говорят, что в этот раз в духовном пути было множество неординарных личностей. Был даже человек, обладающий духовным пульсом небесного уровня, что встречается один раз в 1000 лет. Пять великих академий борясь за него пролили много крови. Духовный пульс делится на три типа: небесный, земной и человеческий. Человек, обладающий духовным пульсом, развивается намного быстрее обычных людей. И в течение долгого времени в северной духовной области никогда не появлялся человек с духовным пульсом земного уровня, не говоря уже о человеке с духовным пульсом небесного уровня. Теперь ты знаешь, насколько редки люди с духовным пульсом. Тан Сяньер изящным тоном сказала. «Прежде я никогда не видела человека с духовным пульсом небесного уровня. Как и ожидалось, в духовном пути участвуют лишь гении». «Точно. Ты ведь тоже там участвовал. Ты знаешь этого человека?» «Должно быть. Цзи Сюань», — тихо сказал Мучень. Это имя было глубоко выгравировано в его памяти. «Ты знаешь его?» — удивленно спросила Тан Сяньер. Да, я знаю его, он действительно удивительный человек. Мученё улыбнулся и сказал: "Я почти убил его". Танцёр широко открыла свои глаза и пристально посмотрела на Мученё. Чуть запинаясь, она спросила: "Это правда?" "Конечно же, это шутка. Как ты можешь поверить в то, что я, человек, которого выгнали посреди духовного пути, мог почти убить человека, за которого сражались пять великих академий?" Мученё посмотрел на танцёр и не мог сдержать смеха. Тансьенер хотела избить его, но сдержавший сказал: "Так как ты только что достиг стадии духовного движения, значит, ты ещё не успел изучить никаких духовных искусств, правильно? А вот Люян уже вовсю их практикует". "Духовные искусства, а? Я изучу какие-нибудь, когда вернусь. Сейчас как раз самое время. Мой отец сказал мне найти его, как только я достигну стадии духовного движения". улыбнувшись, сказал Мучи: Ладно, тогда я иду первой, кивнула Танся Нер. Отец Мученя, один из территориальных лордов Северной духовной области, должно быть, он предоставит Мученю хорошее духовное искусство. Не сказав ничего больше, она помахала рукой на прощание и ушла. Хорошо. Танся Нер шла изящной походкой и спустя некоторое время повернув голову, посмотрела на Мученя. Некоторое время подумав, она сказала: Если ты не уверен в победе, как насчёт того, чтобы я избил Алюяна? Хотя с его старшим братом Лю Мабаем могут возникнуть некоторые проблемы. Не могла бы ты хоть немного поверить в меня? Беспомощно сказал Му Чэнь. Как она вообще додумалась до такого? Хм. Не думаешь, это не доброто людей? Разсердившись, сказала Тан Цяньэр. Если бы кто-то другой в Северной духовной академии просил её помощи, то она бы отказала ему. Ну почему ты такой мерзавец, подумала она и в гневе ушла прочь. Мучайно бредал за исчезающей фигурой Тантяньер. Улыбнувшись, он пробормотал: "Так, как духовный путь уже закончился, должно быть, она также вступила в пять великих академий. Интересно, в какую именно?" Погрузившись в раздумья, он вспомнил то время, когда должен был покинуть духовный путь. Тогда, посреди леса, на него смотрела девушка с серебристыми волосами и зелеными глазами. «Я буду ждать тебя в пяти великих академиях, и если ты не придешь...» Держа в своей руке длинный черный меч, она не сильно ткнула им в область его сердца и сказала. «Тогда мне придется убить его самой». Уставившись на него глазами, столь же чистыми, как стекло, она продолжила. Я ненавижу людей, которые готовы легко принять своё поражение. Но так, как в этот раз, это не зависит от тебя, я закрою на это глаза. Волосы девушки немного развевались по ветру, на её бледном и холодном лице можно было заметить небольшой румянец. Хотя его было почти незаметно, это выглядело очень мило. Поэтому ты просто обязан прийти. Глава 3. Территория клана Мо. Северная духовная область состоит из девяти территорий. Каждая из них управляет свой лорд, и каждая из них состоит либо в союзе, либо воюет с другой территорией. Но общая ситуация между этими девятью территориями в Северной духовной области всегда была устойчивой. Кроме этих девяти территорий, в Северной духовной области есть ещё одна влиятельная сторона, которую все уважают. Это Северная духовная академия. Однако по сравнению с девятью территориями, которые всегда спорят друг с другом, Северная духовная академия поддерживает нейтралитет. Она никогда не стремилась к правлению. Северная духовная академия лишь контролирует свою территорию и обучает студентов. Именно из-за этого Северная духовная академия имеет высокий статус в Северной духовной области. Северная духовная академия также имеет некоторые привилегии для входа в пять великих академий. Именно это является заветным желанием каждого лорда, поскольку каждый из них знал, что хоть он и имел высокое положение в Северной духовной области, но это не шло ни в какое сравнение с пятью великими академиями. Поэтому каждый из них отправлял своих детей обучаться в Северную духовную академию, чтобы их дети смогли попасть в пять великих академий. Именно из-за этих привилегий никто не смеет переходить дорогу Северной Духовной Академии. Территория клана Му – город Му. Как только Мучень вышел из духовного массива перемещения, то сразу же услышал, как шумно здесь было. Он посмотрел на процветающий город Му и улыбнулся. Город Му – главный город в пределах территории клана Му. И его отец, Му Фэн, лорд этой территории. Маленький лорд. Маленький лорд, вы вернулись из Сьерны Духовной Академии? Поторопитесь и сообщите территориальному лорду. Около духовного массива перемещения было несколько охранников из клана Мо, защищающих его. Когда они увидели, что из массива вышел маленький лорд, они на мгновение удивились, но вскоре их всех переполняла радость, и они вызвалиться провождать его. Я побеспокоил всех вас, но будет лучше, если пойду один. Маучинь улыбнулся охранникам. Он вырос здесь и был знаком со многими людьми. Хотя он был сыном территориального лорда, он относился ко всем очень хорошо. Поэтому и был желанным человеком на всей территории Клан-Аму. Попрощавшись с охранниками, он направился к центру города. Вскоре он увидел огромное поместье, на котором виднелась большая надпись «Поместье Клан-Аму». Хотя поместик он на мух хорошо охранялось, Мучен не обратил на это внимания и сразу же забежал внутрь. Как только охрана опознала вошедшего, то тепло улыбнувшись, пропустила и не стала его больше беспокоить. Отец Мучен забежал по поместию и зашёл в гостиную. Там он увидел двух сидящих людей. Главным из них был человек в чёрной одежде. У него было подтянутое тело и решительное выражение лица. Единственным, что выдавало его возраст, были его седые волосы. Но можно совершенно точно сказать, что он был невероятно красив в молодости. Этим человеком был отец мучения Муфен. Он также был лордом на территории клана Мо. Справа от Муфена сидел тощий человек среднего возраста. В глазах этого человека можно было заметить беспокойство. Между ними двумя царила напряжённая атмосфера. Но эта напряженная атмосфера рассеялась, как только Му Чен зашел в гостиную, а у этих двоих появились теплые улыбки. «Хорошо, что ты возвратился, но зачем так орать?» Му Фен посмотрел на парня, который вошел в гостиную. Он не мог не отругать его немного, однако было видно, как его переполняла теплота. «Территориальный лорд, маленький Му, так редко возвращается, поэтому мы действительно должны радоваться, что он вернулся. сказал тощий человек, расплывшись в улыбке. «Кажется, только дядя Джоу любит меня». Мучень сел на стол и улыбнулся тощему человеку. По манере их разговора было заметно, что они довольно близки. Дядю Джоу зовут Джоу Е, и он всю свою жизнь дружит с отцом Мученья. Он всегда следовал за Муфеном и убивал вместе с ним в Северной Духовной области, всегда поддерживал его и помог ему стать территориальным лордом. Он видел, как рос мучень, и любил его как собственного сына. Связь между ними была действительно нерушимой. «Ого, так ты достиг стадии духовного движения!» Удивившись, сказал Мо Фен, посмотрев на мученье. Услышав это, Джоу Е удивленно посмотрел на мученье и тоже почувствовал испускаемую им духовную ауру. «Я достиг ее совсем недавно», – кивнул мучень. «Разговаривать об этом было немного скучно, ибо в этом не было ничего удивительного». «Значит, ты вернулся, чтобы изучить духовное искусство», — улыбнувшись, сказал Муфен. «Только после достижения стадии духовного движения можно начать изучать духовное искусство. Тогда-то и появится возможность высвободить свою истинную силу». «Десять дней спустя мне предстоит сражаться кое с кем. Будет немного проблематично, если я не изучу духовное искусство», — сказал Му Ченни. и объяснил, что его вызвал Лю Ян, когда Муфен и Джоу Е пристально посмотрели на него. «Нет ни одного достойного человека в семье Лю». Как только Джоу Е услышал об этом, его взгляд стал жестоким, и он сказал, «Семья Лю стала еще более высокомерной. Хотя территория клана Лю является номером один в Северной Духовной области, они действительно думают, что клан Мус слабаки?» Муфен улыбнулся и сказал, Я и представить себе не мог, что Ли Ян будет обладать духовным пульсом. Кажется, клан Лю благословлен богами. «Это всего-то духовный пульс человеческого уровня», — сказал Джоу Я. Тем не менее, он нахмурился, когда сказал это. Посмотрев на мучения, он сказал, «Сила этого Лю Яна также в начальной фазе стадии духовного движения. Из-за его духовного пульса даже кто-то в средней фазе стадии духовного движения будет иметь проблемы». Маленький му, как думаешь, ты сможешь его одолеть? Му Чэнь улыбнулся. Он уже сражался с человеком, имеющим духовный пульс у небесного уровня, с чего бы ему беспокоиться о каком-то слабаке с духовным пульсом человеческого уровня? Ли Яна нельзя сравнить даже со слабейшим человеком из духовного пути. Му Фэн посмотрел на беззаботного Му Чэня и почувствовал, что его сын сильно изменился. После возвращения с духовного пути Хотя этот маленький парень казалось был мягким и скромным, Мофэн также смог обнаружить хаотичную и острую ауру, скрытую под маской этой беззаботности. Эта острая аура была похожа на спящего дракона. Всё будет хорошо, пока он спит, но как только он проснется, каждый будет уничтожен. Из-за этих изменений в сыне Мофэн был немного удивлён, но в то же время очень рад. Он всегда сильно переживал за своего единственного сына. Касательно того, что Мучэня изгнали из духовного пути на половине пути, он и сильно переживал. Он знал, что его сын не заставит его разочароваться в нём. Пойдём, я покажу тебе некоторые духовные искусства. Муфэн встал и позвал Мучэня, после чего он поспешил на задний двор. Мучэнь, попрощавшись с дядей Джоу, также последовал за отцом. Пройдя через задний двор, они остановились около большой каменной двери. Мофэн прислонил ладонь к двери, и из его ладони начал распространяться мощная духовная энергия. Стоя позади Мофэна, Му Чэнь уловил мощные духовные колебания и был в предвкушении. Его отец действительно силён и находится на стадии духа. Развитие начинается со стадии ощущения. Именно тогда вы сможете ощущать духовную энергию. Следующим этапом является стадия духовного движения. На этом этапе вы сможете поглощать духовную энергию своим телом. После стадии духовного движения идёт стадия духовного вращения. На этом этапе духовная энергия уплотняется и начинает циркулировать по всему телу. Между стадией духа и стадией духовного движения была огромная пропасть. Пройдя стадию духовного вращения, вы достигнете стадии духа. Именно на этой стадии находится Мфэн. Как только вы достигали стадии духа, можно сказать, что вы стали одним из сильнейших людей во всей Северно-духовной области. Сила людей на этой стадии далеко превосходит силу людей на стадии духовного обращения. Всё это благодаря тому, что на стадии духа появляется уникальная способность поглощать дух животных. Так называемый дух животного Дух одного из миллионов духовных животных со всего мира. Как только вы поглотите его, то сможете получить немного силы духовного животного. Объединив силу духовного животного со своей собственной силой, вы станете намного сильнее. В этом мире существует рейтинг животных. Он разделяет всех духовных животных в мире на два класса: небесные духовные животные и земные духовные животные. Дух духовного животного, который поглотил Муфэн, достался ему по счастливой случайности. Это духовное животное зовётся Птица и драконье пламя. Оно занимает 85-е место в рейтинге земных духовных животных. До тех пор, пока Муфэн не стал территориальным лордом и не путешествовал по всей северной духовной области, дух Птица драконьего пламени ни разу выручал его. Скрип Пока Мучань отвлекался, прозвучал скрипящий звук, и каменная дверь медленно отворилась. Как только каменная дверь открылась, всюду разлетелась пыль. Муфэн отряхнулся и вошёл внутрь. Мучань также поспешил за ним. Войдя через каменную дверь, они оказались в небольшой комнате, освещённой тусклым светом камина. А перед ними находилось несколько полок со слабо светящимися свитками. Глаза Мученя вспыхнули, когда он увидел различные свитки, находящиеся в комнате. Мо Фэн посмотрел в самую дальнюю часть комнаты и улыбнувшись сказал: "Все запасы духовных искусств, которые есть у твоего отца, находятся здесь. Выбери один, а я посмотрю на твой выбор". Глава 4. Великое искусство пагоды. Уставившись на свитки в комнате, чёрные глаза Мученя засияли. Мофэн, как территориальный лорд клана Му, является одним из сильнейших людей в северной духовной области. Естественно, что коллекция, которую он скопил за продолжительное время, была не маленькой. Перед своим отцом Мучэнь вообще не церемонился. Он быстро прошёлся по комнате и взял случайный свиток. Как только Мучэнь посмотрел на него, свиток тот же отреагировал и начал испускать слабое свечение, образующее определённые слова. Обычное духовное искусство среднего ранга. Облачная вспышка. Мучень моргнул. Обычное духовное искусство делится на усиливающие, атакующие и защитные духовные искусства. И все эти духовные искусства разделены на три класса: божественные, святые и обычные. Кроме этого, каждый класс разделён на три ранга: высший ранг, средний ранг и низший ранг. Облачная вспышка перед ним была облачным усиляющим духовным искусством среднего ранга. Моу-Чейн некоторое время заинтересованно посмотрел на свиток, но все же отложил его. Некоторое время он ходил по комнате, выбирая различные свитки, но ни один не заинтересовал его. Моу-Фэн медленно следовал за мучением, позволяя ему осматривать любое из духовных искусств. Духовное искусство сотни мечей – обычное искусство высшего ранга. Книга сломанных гор, обычное искусство высшего ранга. Перед глазами Мучэня находилось множество духовных искусств. Хотя большинство из них было обычного класса, Мучэнь знал, что они заинтересуют многих людей. Либо в северно-духовной области, коллекция Муфэна не была посредственной. Побродив ещё некоторое время, Мучэнь пришёл в самую дальнюю часть комнаты. Тем не менее, он всё ещё не увидел духовного искусства, которое бы заинтересовало его. Подняв голову, он посмотрел на последнюю каменную полку, на которой находились три открытые нефритовые коробки. "А ты довольно амбициозен. Знаешь, твой отец рисковал жизнью, чтобы заполучить эти три духовные искусства". Муфэн посмотрел на три нефритовые коробки, на которые уставился Мучень, и невольно улыбнулся. Услышав это, Мученю стало любопытно. Он взял один свиток из коробки и прикоснулся к нему. Свиток мгновенно отреагировал и начал светиться, выделяя горячую ауру. Этот свиток явно был необычного класса. Искусство драконьего пламени. Мученье с любопытством посмотрел на свиток и удивился. Так это святое духовное искусство низшего ранга? Он понял, насколько ценными были искусства светового класса, если такое искусство появится на аукционе, его невозможно будет купить даже за миллион духовных монет. Да, я также изучил это искусство. Я получил его вместе с духом птицы драконьего пламени, сказал Мофэн. Моу Чэ немного посмотрел на этот свиток и достал остальные два. Один из них назывался Техника сотрясения небес, а другой Живая оценка. Они оба были святыми духовными искусствами низшего ранга. Моу Чэ не хотел откладывать ни один из этих свитков. Он задумался на мгновение, ведь ему нужно выбрать лишь один из них. «Ты все еще не выбрал? Все эти духовные искусства равны по силе. Ты можешь начать изучать какой-то один из них, а после изучи следующий», улыбнувшись, сказал Муфен. Немного поколебавшись, Му Ченя выбрал живую оценку. Хотя это духовное искусство не было сильно в нападении, оно положительно влияло на заложение основ. Как только Му Ченя хотел сделать свой выбор, его сердце внезапно затрепетало. Заглянув за коробки, он заметил, что там одиноко пылился таинственный чёрный свиток. Что это? Мученье в мгновение, потеряв над собой контроль, схватил чёрный свиток, пристольно взглянув на него, он увидел лишь несколько потёртых слов. Великое искусство пагоды. Мученье внимательно посмотрел на свиток и занервничал. Почему не был указан класс духовного искусства? Мученье задачано взглянул на Мофэна, но тут же удивился. У Муфена были грустные, полные тоски глаза. «Отец, с тобой все нормально?» Спросил Му Чен, и, помахав рукой со свитком, продолжил. «Какой класс у этого духовного искусства? И почему он не указан?» «Это обычное духовное искусство. Выбери другое», — медленно сказал Му Фен. Му Чен немного нахмурился и, немного повертев свиток, с улыбкой сказал. «Я возьму его». Му Фен накинула в дрожь, и он пристально посмотрел на мучение. но единственное, что он увидел в сыне, это упрямое выражение лица. «Ты действительно выбираешь этот свиток?» После небольшой паузы сказал Муфен. Му Чен кивнул и сказал, «Не знаю почему, но у меня такое ощущение, что я буду жалеть, если не выберу его. Папа, где ты взял это духовное искусство?» Муфен пристально посмотрел на свиток и, горько засмеявшись, пробормотал себе под нос. «Дзин, он действительно твой сын». Этот свиток оставила для тебя твоя мать. Однако, она также сказала, что если ты не выберешь его, я должна оставить его здесь пылиться. Мягко сказал Мофен. Мама? Мучень начал дрожать, а его сердце забилось чаще. Он никогда не видел свою мать. Как только Мучень вырос, он не спрашивал о своей матери. Мофен также не говорила о ней. Как будто отец и сын пытались избежать больной для них темы. «Мама ведь жива? Г... где она сейчас?» Мучень плотно жал свиток и, немного поколебавшись, спросил то, что всегда хотел знать. Когда он был молод, он вырезал много деревянных фигур, образы которых исходили из его сердца. Все они были одинаковы и не имели лица. В каждой такой скульптуре отчетливо был виден след надежды и глубокой тоски. «Говорить о твоей матери очень сложно, и это ничем тебе не поможет». Однако, если хочешь узнать ответы на свои вопросы, ты должен изучить этот свиток. Как только ты достигнешь определённых успехов в его изучении, ты и всё поймёшь. Жафруки тихо сказал Муфэн. "Мама ушла из-за меня?" внезапно спросил Мучень. "Для неё ты был тем, за кого она волновалась больше всего на свете. Она бросила бы всё ради тебя". Муфэн погладил Мученья по голове. и, осуждая себя, продолжил. «Все потому, что я слишком слаб. Я не смог помочь твоей матери остаться с нами». Я так старался, но все равно потерпел неудачу. «Прости меня, мне так жаль». Мучень кивнул, и на его лице снова появилась лучезарная улыбка. «Пап, хочешь увидеть маму снова?» «Хочу, больше всего на свете. Я хочу, чтобы наша семья вновь воссоединилась». Бабармателл мофен с сильным желанием в глазах. Мо ученик взял руки и чёрный свиток испустил тёплую ауру. Подняв голову и улыбнувшись Мофену, он сказал: "Не волнуйся, отец. Я помогу тебе закончить то, что ты начал. Верь в меня, и однажды наша семья снова соединится. Никто не будет встоянии остановить нас". Мофен уставился на сына, имевшего твёрдое и уверенное выражение лица. Его глаза быстро покраснели, и он утвердительно кивнул. Цин, наш с тобой сын действительно удивителен. Глава 5. Мир великой тысячи. Солнце освещало внутренний двор с цветущими деревьями на нём. Если присмотреться, то можно было заметить маленькие танцующие ганьки, пронизывающие весь внутренний двор. Мо ученик, скрестив ноги, сидел на каменном стуле. Одной рукой подбирая подбородок, а второй держа свиток. В конце концов, он стал изучать великое искусство пагоды, в частности, из-за обещания своему отцу. Тем не менее, Му Чейн так и не смог определить, к какому классу он относится. Великое искусство пагоды. Но кое-что он мог сказать об этом искусстве. Оно было очень могущественным, и причиной этого была его очень могущественная мать. Мама была настолько сильна, Мы очень задумался. Му Фэн привёл клан Му к известности и даже создал для него свою собственную территорию в Северной духовной области. Он стал одним из сильнейших и известнейших людей в Северной духовной области. Можно было сказать, что он весьма одарённый человек, но если даже такой человек, как он, сказал, что мать мучения очень сильна, то насколько же она сильна на самом деле? Если мама настолько сильна, почему она полюбила отца? Он усмехнулся МуЧень. Должно быть, отцу очень повезло встретиться с мамой в молодости. Это должна быть хорошая история. МуЧень привёл свои чувства в порядок и пристально посмотрел на чёрный свиток в руке. Спустя 10 дней ему предстоит сражаться с Люяном, который находится на том же уровне, что и он, но также обладает духовным пульсом человеческого уровня. Хотя он сражался с гениями с более высоким уровнем духовного пульса в духовном пути, Но сам по себе духовный путь был странным местом. Так называемый духовный путь на самом деле огромная испытательная площадка, создателями которой являются пять великих академий. Каждые 3 года духовный путь открывается, и одним очень могущественным артефактом, Судным зеркалом, выбираются самые талантливые люди, дабы пройти скрытые в нём испытания. А после успешного прохождения испытаний духовного пути Эти люди могут успешно вступить в пять великих академий. Духовный путь находится в особом пространстве, в котором никто не может использовать особую энергию. Другими словами, будь это духовная энергия или доу-ки из низших миров, ничем из этого нельзя воспользоваться в духовном пути. Выбранный человек будет вынужден столкнуться со многими опасностями, встречающимися в духовном пути. И из-за того, что там нельзя воспользоваться духовной силой, Придётся положиться лишь на своё физическое тело и мудрость при встрече с опасностью. Именно такой метод является лучшим способом тренировки силы воли. Если человек вошёл в духовный путь с огромным желанием обрести силу, то он не должен отступать. Лишь пройдя все испытания, не отступив, можно стать по-настоящему сильным. За последние 10 миллионов лет 70-80% самых сильных людей Выпущенных в пять великих академий участвовали в испытании Духовный путь. Это испытание всегда было пределом мечты не каждого подростка, однако никто не знает, что его там ждёт. Пять великих академий. Очень плотно жжалку лаки. Он обязательно должен попасть туда. Не только потому, что он обещал это ей. Но и потому, что успешно обучившись в пяти великих академиях, он сможет уверенно чувствовать себя, находясь во внешнем мире. А в внешнем мире Мучен знал не очень много, лишь то, что слышал от Муфена. Мир великой тысячи, в котором он живёт, является огромным, почти бесконечным местом. В нём проживает огромное количество самых разных кланов. А северную духовную область можно сравнить с песчинкой в океане. Более того, это место, где пересекается множество других миров. Но все они намного хуже этого мира. А мир Великой Тысячи находится в самом центре. Однако те, кто смог прорваться из своего мира в мир Великой Тысячи, можно назвать лишь гениями среди гениев. Все они обладают несравненным талантом и являются сильнейшими людьми в своём мире. Однажды мучань подслушал разговор в Северной духовной академии. в котором говорилось о двух самых известных людях, прорвавшихся из низших миров в высший. Они слышали их имён, но услышало, как их называли люди. Огненный император, военный предок. Это были довольно властные люди. Они пришли из низших миров, но если верить мучению, их можно рассмотреть как истинных лодык в мире Великой тысячи. Однажды военный предок вызвал огромную шумиху в мире Великой Тысячи, в одиночку ворвавшись в клан Ледяного Духа. Клан Ледяного Духа не смог остановить единственного человека. Сражение между ними заставило небеса сотрястись. Когда все это стало известно, весь мир Великой Тысячи был потрясен. Если верить слухам, военный предок совершил все это лишь для того, чтобы спасти любимого человека. Огненный император напротив вёл себя сдержанно. Однако по слухам однажды он направился в клан Огненного духа, и клан Огненного духа был вынужден позвать своего предка, который прожил немало лет. Но даже их предок не смог победить Огненного императора и вынужден был позволить ему уйти. Это ошеломило каждого в клане Огненного духа. Сильнейшие люди из нищих миров, придя в мир великих тысяч, не только сохранят свою силу, Но и станет ещё более могущественным, чем прежде. Внешний мир действительно удивительный, но чрезвычайно опасный. Однако Мучень понимал, что всё ещё слишком слаб. Конечно, спустя некоторое время он вполне сможет начать путешествовать по внешнему миру. Слегка улыбнувшись, Мучень посмотрел на чёрный свиток. Мой собственный путь начинается здесь. Мучень сложил руки вместе и закрыл глаза. Чёрный свиток в его ладонях медленно выпустил тёплую ауру. Мучение окутала тёмная энергия. Он очистил свой ум и сконцентрировал всю свою духовную энергию в руке со свитком. Бзз. Как только духовная энергия вошла в свиток, он испустил дребезжащий звук. Сразу после этого тёмная энергия начала рассеиваться и вошла в тело Мученя через ладони. Узри путь истинного духа, используя своё тело как пагоду. В уме мучения эхом прозвучало таинственное и неясное песнопение, и он твердо выгравировал его в своей памяти. Песнопение постепенно рассеивалось. Учебное песнопение содержало в себе слишком много всего. О многом мучень прежде даже не слышал, поэтому он решил не спешить и усвоить то, что мог. Однако песнопение было столь сложным и таинственным, что его голова была готова разорваться на части. Он никогда не думал, что писанопение может быть столь таинственным и сложным. Конечно же, Мучень обладал выдающимся талантом, иначе его бы не призвали в духовный путь. Слушая таинственное писанопение, он смог разгадать его тайну. Основаясь на писанопении, он начал перемещать свою духовную энергию по меридианам. Путь, который образовавала духовная энергия, выглядел довольно странно. Он был похож на башню, сформированную в его теле. Образовав такой странный путь, духовная энергия начала циркулировать по нему. Первый цикл потреблял просто колоссальное количество духовной энергии. Но Мучень смог перебороть усталость, чтобы завершить цикл вращения. Циркулировать духовную энергию по такому маршруту было очень тяжело и требовало ее невероятного контроля. Как бы Мучень ни старался, он все равно терпел поражение за поражением. Однако он сохранил ясность ума, И продолжил повторять этот процесс раз за разом. Это занятие продолжалось в течение всего дня. Однако после стольких неудач ему всё же удалось провести крошечную часть духовной энергии через весь маршрут. Когда духовная энергия прошла через последний меридиан, то начала постепенно изменяться. Её ранее прозрачный цвет обрёл насыщенный тёмный окрас. Только теперь его духовную энергию можно действительно назвать духовной энергией. И хотя эта тёмная духовная энергия оказалась безобидной, Му Чен чувствовал, что под маской безобидности скрывается нечто действительно властное и жестокое. Очевидно, что качество духовной энергии, изменённой под влиянием великого искусства пагоды, было очень высоким. Эта энергия не шла ни в какое сравнение с энергией, получаемой под влиянием духовных искусств обычного класса. Искусство, которое оставила мама, поистине удивительно. Будучи полностью вспотевшим, подумал Мучен: Эта тёмная духовная энергия спокойно заняла своё место в море духовной энергии Мученя. Пока он будет тренировать великое искусство пагоды, количество этой энергии будет только расти. В тот момент, когда тёмная духовная энергия заняла своё место в море духовной энергии Мученя, его тело начало сильно трясти. Внезапно он начал терять сознание. Но перед тем, как упасть в обморок, Он почувствовал теплоту в своём сердце, которая вскоре исчезла. Что только что произошло? Му Чэнь быстро пришёл в себя. Он был встревожен и мгновенно начал исследовать своё тело. Тем не менее, он так ничего и не обнаружил, как будто чувство теплоты в сердце было иллюзией. Но Му Чэнь был уверен, что это не было иллюзией. Может, это произошло из-за великого искусства пагоды? Моу Чэнь задумался и посмотрел на тёмную духовную энергию в его море духовной энергии. Немного подумав и не найдя никаких подсказок, он мог лишь сдаться. Великое искусство пагоды было остановлено для него и его матерью. Хотя он не видел её ни разу, он был убеждён, что мать никогда бы не подвергла его опасности. Или это из-за этого? Моу Чэнь внезапно посмотрел на своё море духовной энергии. Единственное, что он там увидел, Это небольшое свечение, исходившее от его тёмной духовной энергии. Тёмная энергия сверкнула и вернулась к своему прежнему состоянию. Однако над ней появился небольшой чёрный лист, на котором ничего не было написано, но на нём можно было разглядеть небольшие линии. Чёрный лист спокойно плавал в его море духовной энергии. Казалось, в нём скрыта какая-то тайна. Мой ученик посмотрел на чёрный лист и немного смутился. Этот чёрный лист он получил в духовном пути. Однако с тех самых пор этот лист ничем не выделялся. Он лишь мог сказать, что этот чёрный лист не был обычным, и у него не было сил познать его тайны. Возможно, то чувство было вызвано этим листом. Муча немного подумал, но выкинул эту мысль. Хотя этот лист и был таинственным, но скорее всего, это не он спровоцировал то чувство. Напрасно потратил своё время, не найдя ни одной подсказки, Му Чен решил сдаться. Ещё раз посмотрев на тёмную энергию в своём море духовной энергии, он задумался. Согласно песнопению, великое искусство пагоды делилось на три стадии. Первая стадия – заложение основ. Второй – уплотнение энергии. Третья – построение башни. Однако сейчас он даже не достиг стадии заложения основ. Можно сказать, сейчас он только на пороге первой стадии. для достижения стадии заложения основ ему стоит приложить немного больше усилий. Находясь во внутреннем дворе, Му Чэнь медленно открыл глаза. Посмотрев, как сильно он вспотел, он тяжело вздохнул. Великое искусство пагоды было трудно изучать. Трудности начинались с самого начала изучения. И он не мог себе представить, насколько трудно будет продвинуться к стадии построения башни. Интересно, как сильно увеличилась моя сила благодаря великому искусству пагоды. В сердце мучания затрепетало. Ему было очень любопытно. У духовного искусства была очень важная роль. Оно могло повышать уровень духовной энергии. Например, обычное усиливающее духовное искусство высшего ранга могло на 5 уровней увеличить уровень духовной энергии. Святое усиливающее духовное искусство низшего ранга могло на 10 уровней увеличить уровень духовной энергии. Чем больше уровень духовной энергии, тем более сильной она будет, когда ее выпустишь. Также таким образом можно определить класс духовного искусства. Любопытство мучения просто зашкаливало. Он протянул руку, и темная духовная энергия начала выходить из его ладони. Прямо сейчас он собирался проверить, насколько сильным было великое искусство пагоды. Глава шестая. Увеличение духовной силы. Стоя во внутреннем дворе, мудрец выпрямился. Духовная энергия начала собираться в его немного согнутых ладонях. Мудрец тут же почувствовал, что духовная энергия в его руках начала немного изменяться. Его взгляд на мгновение застыл, и тёмная духовная энергия в его ладонях внезапно задрожала. Она дрожала, словно кипящее масло в котле. Наряду с этим колебаниями духовной энергии также увеличились Ладони Мученя начали дрожать. Он ясно чувствовал, что его духовная энергия увеличивалась по экспоненте. 1 уровень, 3, 5, 8 уровней. Когда духовная энергия достигла 9-го уровня, он начал терять над ней контроль. 9-й уровень этого недостаточно. Мучень нахмурился. Он чувствовал, как дикая и свирепая духовная энергия была готова взорваться. 13-й уровень. Чёрная духовная энергия покрыла донь мученя. Он согнул три пальца, а двумя оставшимися ударил каменный столб со скоростью молнии. В этот момент можно было почувствовать сильные порывы ветра. Обычное духовное искусство среднего ранга, разрушающее кости пальц. Оба пальца мученя глубоко вошли в каменный столб, и на месте его удара начали появляться большие трещины. Мученя посмотрел на появившиеся трещины и вытащив пальцы, пробормотал: 13-й уровень. Он был доволен. Даже не достигнув первой стадии великого искусства пагоды, он смог высвободить духовную энергию 13-го уровня. Трудно представить, насколько сильно было великое искусство пагоды. Му Чэнь улыбнулся, ведь практикует это искусство, он станет намного сильнее. Возможно, великое искусство пагоды не хуже святого духовного искусства высшего ранга. Му Чэнь усмехнулся. Искусство, оставленное его матерью, было действительно необычным. Во всей северной духовной области почти невозможно найти святое духовное искусство высшего ранга, а практиковать его было ещё сложнее. Хотя мучень обладал невиданным талантом, ему всё ещё было трудно практиковать великое искусство пагоды. Однако времени у меня достаточно, уверенно сказал мучень и вернулся в дом. Ейма придётся приложить все свои силы для изучения великого искусства пагоды. За всем, что происходило во внутреннем дворе, наблюдал Муфэн. Он стоял и удовлетворённо улыбался. О маленького Му действительно выдающиеся способности. Когда-то я тоже практиковал великое искусство пагоды, но чтобы завершить первый цикл, мне понадобилось целых 5 дней. И после этого я смог высвободить лишь 7 уровень духовной энергии. «Но мой мальчик потратил лишь половину дня, его скорость развития действительно пугает. Он действительно покачнул моё самолюбие». Хотя Му Че не сказала это, его переполняла гордость за своего сына. «Ох-охо, талант маленького Му действительно удивителен. Он определённо превзойдёт нас в будущем», — улыбнувшись сказала Джоу Е. Но в его глоссе чувствовалась небольшая тоска. «Верно». Северная духовная область может удержать нас, но не маленького Му. В следующие несколько дней Мучень все свое время посвятил практике великого искусства пагоды. Именно благодаря его упорству он был очень известен в духовном пути. Однажды он устроил огромный переполох, ошеломивший многих гениев. Полностью сосредоточившись на обучении, Мучень смог значительно уплотнить свою духовную энергию всего за семь дней. Также он смог немного лучше понять великое искусство пагоды. Однако он так и не смог достичь стадии заложения основ. Великое искусство пагоды было слишком сложным. Поскольку практика великого искусства пагоды проходила успешно, мучи немного расслабился. Затем он решил выполнить сразу несколько задач, перерыв множество свитков с духовными искусствами. Он выбрал некоторые атакующие духовные искусства Хотя он и усилил свою духовную энергию, но все еще нуждался в атакующих духовных искусствах, дабы увеличить свою боеспособность. Лю Ян также был способным человеком. Он признан первым в земном классе Северной Духовной Академии. Этого достаточно, чтобы судить о его стиле. Его отец — территориальный лорд клана Лю. Лорд самой большой территории в Северной Духовной Области, которая намного превосходит территорию клана Му. Эти два клана часто воевали между собой. Хотя клан Лёй и не мог повлиять на Северную духовную академию, он всё ещё мог оказать огромную поддержку Лю Яну. Однако разве мучения так легко запугать? Множество гениев из духовного пути не смогли, так кто сказал, что Лю Ян сможет? На тренировочной площадке, заполненной каменными блоками, одиноко стоял человек. В его руках испуская небольшие колебания, собиралась тёмная духовная энергия. Тёмная духовная энергия окутала его ладони, и он со скоростью звука ударил каменный блок лишь двумя пальцами. Банк! Столкнувшись с пальцами мучения, весь каменный блок покрылся трещинами. На лице мучения появилась самодовольная улыбка. Продолжив нападение, два пальца мучения полностью прошли сквозь каменный блок. Каменный блок был полностью разрушен. Но на этом мучение не остановился. Я атаковал следующий каменный блок слева от него, но теперь не двумя пальцами, а всей ладонью. В тот момент, когда его ладонь достигла каменного блока, мученик стоял лишь на одной ноге. А второй яростно ударил другой каменный блок. Банк, бум! Прозвучало два приглушённых звука, и каменные блоки полностью разрушились. Многочисленные осколки полетели во все стороны. Му Чэнь спокойно встал в исходное положение, и темная энергия в его руках рассеялась. «Хлоп-хлоп!» – прозвучали аплодисменты. Му Чэнь удивленно посмотрел по сторонам и увидел улыбающегося Му Фэна. Му Фэн был очень доволен своим сыном. Аура смерти, которую испускал Му Чэнь, была похожа на бурю и ничем не уступала ауре, которая исходила от людей, сражающихся не на жизнь, а на смерть. Кажется, его сын не зря потратил время в духовном пути. «Отец!» Му Чень стряхнул с себя пыль и подошел к Му Фену. «Завтра ты возвращаешься в Северную Духовную Академию?» С улыбкой спросил Му Фен. Му Чень кивнул. «После соревнований тебе нужно достигнуть небесного класса Северной Духовной Академии. Тогда ты сможешь побороться за место в пяти великих академиях». С улыбкой сказал Муфэн, похлопав Мученя по плечу. Место в пяти великих академиях. Ха. Слегка потянувшись и расплывшись в улыбке, Мучен сказал: "Отец, расслабься. Я определённо займу это место". Глава 7. Му Янь. Северный духовный город. Этот город появился благодаря Северной духовной академии. И также поддерживает полный политический нейтралитет в Северной духовной области. Управляет этим местом никто иной, как Северная духовная академия. Поэтому никто не смеливается устраивать здесь беспорядки. Северный духовный город весьма шумное место. Наряду с несколькими городами, расположенными на самых больших территориях, это один из самых главных городов в Северной духовной области. Поскольку Северный духовный город, детище Северной духовной академии, это было любимым местом скопления студентов Северной духовной академии. Никто не возражал, что в городе находилось множество студентов. В конце концов, ведь это студенты Северной духовной академии, и у многих из них были богатые родственники, а некоторые даже являлись детьми территориальных лордов. Если оскорбить таких людей, последуют огромные последствия. Покинув духовный массив перемещения, Мучень сразу же почувствовал шумную городскую атмосферу. Из-за перемещения у него всё ещё кружилась голова, и он посмотрел на духовный массив перемещения позади. Строительство духовного массива перемещения было чрезвычайно трудной задачей. Лишь горстка самых крупных городов могла позволить себе строительство такого массива. Естественно, и у северного духовного города был один такой, как никак город поддерживала Северная духовная академия. Мучене отошёл от духовного массива перемещения и через самую оживлённую улицу направился в Северную духовную академию, что находилась в центре города. Улица была полна разнообразными магазинами. Были даже продавцы духовных искусств, но они никак не повлияли на мучене. Всё-таки его отец, территориальный лорд И у него одна из самых лучших коллекций духовных искусств. Пройдя несколько перекрёстков, начала показываться Северная духовная академия. На улицах вблизи академии можно было увидеть множество групп студентов Северной духовной академии. Юноши и девушки весело проводили время, а улицы были заполнены смехом. Многие люди озирались, когда мученье проходило рядом с ними. Девушки дарили ему нежные любовные взгляды. Одним словом, Мучень был знаменитостью. Когда они думали о том, что Мучень единственный, кто получил право пойти в духовный путь, их сердца начали учащённо биться. Хотя все знали, что Мучень изгнали с из духовного пути, но даже так он был необычным человеком. Раз ему было дано право входа в духовный путь, Мучень не заботился о пристальных взглядах, обращённых на него, иногда он даже улыбался в ответ. Весь его вид излучал элегантность. Девушкам хватало лишь одного взгляда, чтобы влюбиться в его лучезарную улыбку и в глаза, столь чёрные, как вечернее небо. Хотя возраст Мученя был таким же, как и у большинства студентов академии, сам он был единственным в своём роде. Все девушки, лишь одним глазом посмотрев на Мученя, тот же начали покрываться румянцем. Внезапно множество студентов начали расступаться, и перед Мученем появилась группа людей. с подавленным выражением лица. «Брат Мо!» Вся группа радостно вскрикнула. «Ло Дун, парни, что вы здесь делаете?» Увидев знакомых людей, удивленно спросил Мучень. Они были его одноклассниками, и их отношения были весьма хорошими. «Брат Мо, поспеши и помоги Солину. Его извил Му Юань», быстро сказал Ло Дун. «Му Юань?» Услышав это имя, окружающие люди были в шоке. Му Юань, номер 2 в земном классе Северной Духовной Академии, был весьма агрессивным человеком и лишь немного уступал по силе Ли Юану. Зачем Су Лин спровоцировал его? Что произошло? Нахмурился Му Чэнь. Су Лин был его самым лучшим другом в Северной Духовной Академии. Момент назад Му Юань пришёл, дабы оскорблять брата Мо. Он сказал, что брат Мо несомненно проиграет в завтрашней битве. Сулин не смог стерпеть, что его брата унижают перед всеми, и оскорбил Му Юаня. Поэтому Му Юань просто взял и избил Сулина. Западный филиал снова стал вести себя высокомерно, ответил Ло Дун. Губы Му Чэня сжались. Ло Дунь, стоя возле Му Чэня, был потрясён. Так как они были одноклассниками, он знал, а этот жест означал переполняющим Му Чэня злость. "Отведи меня туда", сказал Му Чэнь. "Ох, Оша Ламлёна вздохнул Лодун вместе с остальными и сразу же сказал: "Брат мой, нам нужно всё рассказать учителю. Очень много людей поддерживают Му Юаня. Всё и Дуна, с которым ты недавно сражался, а также Сяокун, номер 6 в дневном классе. Всё в порядке, види меня", улыбнувшись, сказал Му Чэнь. Увидев улыбку Му Чэня, Лодун и остальные переглянулись и немедленно кивнули. Они знали, что их могут избить. Но как они могли позволить ублюдкам западного филиала думать, что восточный филиал слабаки? Мучень возглавил группа людей и отправился в указанное место. Потрясённые люди отошли от шока и, посмотрев, куда пошла эта группа людей, побежали следом. Сможет ли Мучень избить трёх сильнейших людей западного филиала? Эта новость была просто взрывной. Прозвучал звук удара, и парень отлетел на несколько метров, оставляя за собой кровавый след. Кажется, людей восточного филиала просто распирает уверенность в своих силах. Даже незнакомый человек не станет так с она разговаривать. Интересно, кто же дал им такую уверенность? Парень в чёрной одежде скрестил руки перед грудью и громко смеялся, смотря на десятерых искалеченных людей под ногами. Эти 10 человек привёл с собой Сулин, а сейчас он, стиснув зубы, мог лишь беспомощно пялиться на парня в чёрном. Позади парня в чёрном стояли два других парня того же возраста. Они также громко смеялись, а их взгляд был полон высокомерия. Вокруг собралось много студентов, но никто не смел проронити ни слова. Эта тройка была слишком сильна. Хватит радоваться, Му Юань. Тебе просто повезло, что здесь нет мучения, иначе ты бы уже давно потерял своё второе место, переполняясь гневом, сказал Су Лин. Му Юань Мо Юань приподнял бровь и холодно вздохнув, посмотрел на парня сзади. Этим парнем был Сюэ Юдун, что однажды проиграл Му Чэню. Этот парень и правда кое-что имеет, но я его не боюсь. Не могу дождаться завтрашних соревнований, чтобы посмотреть, как будет опозорен восточный филиал. Брат Ляо даже дал ему шанс не участвовать, но он отказался. Как жаль, однако теперь каждого знает Что западный филиал сильнейший в Северной духовной академии, высокомерно сказал Му Юань. Я действительно не могу дождаться, чтобы посмотреть, как он будет уничтожен всеми, усмехнувшись, сказал Сю Идун. Но для начала было бы неплохо позабавиться с вами, Восточный филиал. Му Юань сжал кулаки и направился к Су Лину. Заметив, что Му Юань не стал останавливаться, Су Лины другие побледнели. Но Су Лин тут же закричал. «Мы будем биться до последней капли крови! Вперед!» Эти парни все еще были храбры. Если бы они убежали сейчас, то были бы навсегда опозорены. Поэтому они, стиснув зубы, направились к Му Юаню. «Парни, которые даже не достигли стадии духовного движения, посмели напасть на меня?» «Как самоуверенно!» – посмеялся Му Юань, и слабая духовная энергия окутала его руки. Банк, перепрыгнув через множество препятствий на пути, он словно стрела появился возле Сулина. Усмехнувшись, Му Юань ударил ладонью прямо по лицу Сулина. Сулин почувствовал приближающийся к нему порыв ветра, но уже было слишком поздно. Рука Му Юаня была всё ближе и ближе к нему. Он закрыл глаза и подумал, что похоже, ему придётся проваляться в койке несколько дней. Ах. Но как только он закрыл глаза, рядом послышалось несколько криков. Я ожидаемый удар не нанёс ему ни малейшего повреждения. Открыв глаза, он был шокирован. Внезапно перед ним появилась чья-то белоснежная рука, остановившая атаку Му Йоаня. Обернувшись, Су Лин увидел парня, который позволил ему расслабиться. "Брат Му", сказал Су Лин, расплывшись в улыбке. "Хорошая работа". Ты неопозорил Восточный филиал, улыбнулся Му Чэнь. Затем, посмотрев на Му Юаня и остальных, потерявших свои самодовольные хмылки, он сказал: "Я вселил в них эту веру в себя. Вас что-то не устраивает?" Глава 8. Лю Ян. "Я вселил в них эту веру в себя. Вас что-то не устраивает?" Когда Му Юань со остальными посмотрели на улыбающегося парня, ухмылки на их лицах испарились. Было заметно, что они не смели недооценивать его. Ха, как высокомерно. Первым, кто пришел в себя, был Му Юань. Он посмотрел на мучения и холодно фыркнул. Му Юань семь дней назад тоже достиг стадии духовного движения. Да и двое позади так же быстро развивались. Что Му Чень может сделать против них в одиночку? Сюэй Дун и Сяо Кунь так же быстро одумались, и глаза были полны жажды убийства. Сегодня мы лишь преподали этим нахалам небольшой урок. Да баня усвоили, что восточный филиал не смеет перечить западному филиалу. Му Юань хлопнул ладоши и начал насмехаться над мучением. Что же до тебя? Не думаю, что ты сможешь остаться таким же высокомерным после завтра. Окружающие студенты застыли и не смели произнести ни звука. Они уставились на высокомерного Му Юаня. Студенты восточного филиала были вне себя от ярости, но они сдерживали себя. Как только Му Юань договорил, то махнул рукой, показывая, что собрался уходить. Он и так уже указал восточному филиалу, где его место. Су Линь и остальные были в ярости, однако их противники слишком сильны. Если бы Му Чэнь не прибыл вовремя, то их бы уже искалечили. Я хочу задать вопрос. Мой и они двое его приспешников остановились и посмотрели на улыбающегося мученя. Разве все вы не должны извиниться прежде, чем уйти? В этот момент каждый из замер и посмотрел на улыбающегося мученя. И хотя он улыбался, от него исходила ужасно холодная аура. У Су Сулины и его компании также замерла. Но в тот же момент их лица покраснели от стыда. Никто не ожидал, что мучень будет их защищать до такой степени. Извиниться? Му Юань помрачнел. На его лице появилась насмешка, и он спросил, за что? Он привык быть высокомерным человеком в Северной Духовной Академии. Этот парень что, смерти ищет, раз просит его извиниться? Похоже, одних слов недостаточно. Му Чень кивнул и медленно направился к Му Юаню и к двум людям рядом с ним. Му Юань и два человека рядом уставились на приближающегося Му Чень, Его лица стали мрачными. В Северной духовной академии Му Чен никогда не вступал ни в с кем в конфликт. Кроме победы над Сюэ Идуном, он больше ничего не сделал. Однако ни один студент земного класса Северной духовной академии не смел недооценивать его. Даже такие высокомерные люди, как Му Юань, побаивались его. Всё-таки Му Чен участвовал в духовном пути, он не мог быть слабым. Поэтому вперёд. Му Юань крикнул, духовная энергия начала покрывать его руки. Он ототолкнулся от земли и побежал к мучению. Все и Дун и Сяо Кунь, координируя свои действия, также побежали следом. Многие люди рядом начали переговариваться. Никто и подумать не мог, что Му Юань и двое других будут такими бесчестными и нападут вместе. Кроме того, они как-никак были лучшими в земном классе Западного филиала. Из трёх людей Му Юань был самым сильным. Он также достиг стадии духовного движения, его атаки были сильны. Его ладонья кутала духовная энергия, и он с яростью ударил Му Чэня. Однако, как только атака Му Юаня должна была достигнуть цели, Му Чэнь, сделав пару шагов в сторону, уклонился от атаки. Брови на его красивом лице немного приподнялись, и как острый меч, вынутый из ножен, первоначально нежное лицо медленно стало холодным. и полным смертельного намерения. Он не стал сражаться с Му Юанем, и вместо этого пошёл к Сюэи Дуну и Сяо Куню, которые были немного позади Му Юаня. Аккутов его пальцы, тёмная духовная энергия начала расти с сумасшедшим темпом, заставляя ветер гудеть. И он мгновенно ударил Сюэи Дуна и Сяо Куня. Сюэи Дун и Сяо Кунь не ожидали такого поворота событий. Однако у них не было времени, чтобы уклониться. Они немедленно сжали зубы и попытались заблокировать удар своими кулаками. Если они смогут немного задержать Му Чэня, то Му Юаня будет время вернуться и помочь им. Когда это случится, Му Чэнь будет полностью открыт для атак. Всёй Дун и Сяо Кунь оба были земного класса западного филиала. Естественно, они были немного сильны. Однако они всё ещё недооценили парня, с которым сражались. Как только они направили свои кулаки, чтобы заблокировать приближающийся удар, ладонь мучения внезапно прошла мимо их кулаков и ударила по их запястьям. Из-за этой атаки они немного наклонились вперёд, без возможности стабилизировать свои тела. Ладони мучения прошли мимо их рук и ударили им прямо в грудь. Прозвучал звук удара. Сюи Дуна и Сяо Кунь внезапно отлетели на несколько метров с неверием в глазах. Наконец упав на землю, они испустили жалобный крик и начали кашлять кровью. Одежда на их груди была полностью разорвана. Лишь одного удара хватило, чтобы сразить Сюи Дуна и Сяо Куня. После того, как Сюи Дун и Сяо Кунь жалобно скрикнули, окружающие студенты наконец пришли в себя. Они не могли не усмехнуться. Этих двоих победили так легко. Му Чэнь, увидев, что произошло позади, Му Юань был полностью разгневан. Он никогда не мог подумать, что Му Чэнь с лёгкостью избежит его атаки и сначала позаботится о этих никчёмных идиотах. Огненная ладонь. Огненная духовная энергия окутала ладони Му Юаня. Его духовная энергия увеличилась, а воздух вокруг стал горячим. Окружающие студенты замерли. Так вот, какова сила номера 2 в земном классе западного филиала. Му Чэнь также обернулся. Он посмотрел на разгневанного Му Юаня и подошёл к нему. Без колебаний он сжал кулаки, покрытые тёмной духовной энергией, и ударил Му Юаня. Кулаки ладони столкнулись вдrog друг с другом. В воздухе переплеталась красная и тёмная духовная энергия. Однако в тот самый момент, когда их атаки пересеклись, Лицо Му Юаня стало красным от боли. Из уголков его рта потекла кровь, и он, отойдя на несколько шагов, упал. Исход всего боя был определен этой атакой. Хотя они оба находились на стадии духовного движения, плотность духовной энергии и мучения была гораздо больше. Му Юань просто не смог выдержать такой мощи. Все и Дун, и Сяо Кунь, ранее избитые мучением, были в шоке. Брат мой Юань достиг начальной фазы стадии духовного движения, почему же он не смог выдержать даже одного удара? Это невозможно, сияя на земле и с неверным в глазах, сказал мой Юань, не забыв вытереть кровь с лица. Брат мой просто удивителен. Су Линь и остальные были шокированы, но вскоре они стали полностью расслаблены. Они не ожидали, что мучань будет силён настолько, что сможет побить сразу троих. Однако Му Чень был спокоен. Он встал рядом с Му Юанем и, улыбнувшись, сказал, «Ну а теперь не хочешь извиниться?» Лицо Му Юаня скривилось. Он стиснул зубы и крикнул, «Мечтай!» Му Чень знал, что он скажет это, и лишь немного покачал головой. В его ладонях снова начала собираться темная духовная энергия. Му Юань посмотрел на Му Ченя и почувствовал пробирающий до костей холод, исходивший от него. Тёмная духовная энергия на ладонях Мучэня стала ещё плотнее. Однако, как только Мучэнь хотел ударить Му Юаня, то услышал, как кто-то пришёл. О-хо-хо, как ожидалось от человека, участвовавшего в духовном пути. Однако, кажется, ты совсем не уважаешь западный филиал. Мучэнь обернулся и увидел, как расступалась толпа. Из этой толпы медленно с улыбкой на лице вышел парень. Когда студенты видели его, то в его глазах появлялся страх, и они немедленно отходили от него. Под пристальными взглядами парень подошёл к Мученю. Хотя он и выглядел солидно, весь его вид излучал лишь самодовольство и высокомерие. А на Мученя он смотрел таким взглядом, словно охотник смотрит на свою добычу. И, конечно же, этот парень оказался первым в земном классе Западного филиала, Лю Ян. Глава девятая. Противостояние. Лю Ян. Му Чень без удивления посмотрел на парня и сказал, «Половину дня ты наслаждался представлением и, наконец, решился показаться?» Му Юань, Сю и Дун и Сяо Кунь посмотрели на Лю Яна. Они были вне себя от радости и немедленно крикнули, «Брат Лю!» Посмотрев на Му Ченя, они снова стали высокомерными и бесстрашными. Мученье имел неплохую репутацию в земном классе Северной духовной академии. Кроме того, он только что победил трёх самых лучших в земном классе. Однако между ними и номером 1 в земном классе всё ещё был разрыв. С Люяном на своей стороне, они естественно не боялись Мученье. Люян, взглянув на скорблённое трио, нахмурился и посмотрел на Мученье. Мученье, ты должен объяснить произошедшее с западным филиалом. объяснить призащече? Мучен посмотрел на парня, который был лучшим в земном классе западного филиала, и улыбнулся. "Ани без причины напали на студента восточного филиала. Поэтому это ты должен объяснить перед нами". Окружающие студенты тихо усмехнулись, поскольку намечалось что-то интересное. Эти два человека были самыми сильными в земном классе северной духовной академии. Изначально лучший должен был определиться завтра. Кто ж знал, что это произойдёт сегодня? Глаза Люяна сузились и стали полны холода. Никто из земного класса Северной Духовной Академии не смел грубить ему. Хотя он слышал о заслугах Мученя, он всё ещё первый в земном классе Северной Духовной Академии. Ты слишком высокомерен, Люян усмехнувшись, уставился на Мученя. Мне очень интересно. Ты, человек, который попал в духовный путь Лишь благодаря удача. Откуда это высокомерие у человека, которого изгнали оттуда? Услышав такие слова, Сулин и остальные разгневались. Однако они знали, что не могли победить Лияна, из-за чего могли лишь покрепче стиснуды зубы. Скоро ты узнаешь, что удача это или нет. Вызывающе улыбнулся МуЧэнь. Зрачки Лияна зажались. Он и подумать не мог, что МуЧэнь будет с ним так разговаривать. и его голос стал еще холоднее. «Первоначально я планировал сразиться с тобой завтра, во время соревнований. Однако, кажется, ты так и не понял ситуации, в которой находишься. Поэтому я позабочусь о тебе сегодня, и мне не придется тратить время завтра». Сказав это, Ли Ян тут же направился к мучению. Духовная энергия, окутывавшая его, была намного плотнее, чем у Му Юаня. Видя поведение Люьяна, Сулин и другие удивились. Этот Люьян правда решил свратиться сегодня? Они с тревогой посмотрели на мучения, однако все, что они увидели, это безмятежное лицо мучения. Без малейшего намека на страх, и лишь его черные глаза отражали черный свет, невидимый другими людям. «Ты действительно слишком полагаешься на свою удачу». Мучень покачал головой и скривил зубы. Блестящая улыбка на его лице стала холодной. Тёмно-чёрная духовная энергия начала циркулировать вокруг его пальцев. Атмосфера между ними стала напряжённой. Окружающие студенты могли лишь широко открыть глаза. Эти два человека были самыми сильными в земном классе в Северной Духовной Академии. Каждый хотел узнать, кто же окажется сильнее. Быстро остановились. Как только они хотели атаковать друг друга, Издалека послышался крик. Спустя мгновение между ними встал человек. «Учитель Мо». Когда студенты увидели появившегося человека, они удивились и поспешили отдать дань уважения. У человека средних лет, которого звали «учитель Мо», было твердое выражение лица. От его тела исходило огромное количество духовной энергии, оказывающей огромное давление на всех студентов. Даже высокомерный Люйян стал сдержанней. Человек перед ним гений на стадии духа. Не только в Северной Духовной Академии, но и во всей Северной Духовной области его можно назвать одним из сильнейших. Естественно, он не имел права его оскорбить. Если вы хотите сражаться, то сражайтесь на военном стадионе, или всех вас накажу за нарушение правил, строго сказал учитель Мо. О, Хотителем, мы просто хотели поприветствовать друг друга. Лю Ян уловнился. Он понял, что сегодня ничего не сможет сделать Му Чен. Указав пальцем и поклонившись, он сказал: "Завтра я буду ждать тебя на соревнованиях между филиалами". Сказав несколько слов, Лю Ян захватил своих людей и пошёл прочь. Однако каждому кос слышать о чём они говорили. Он лишь человек, которого выгнали из духовного пути. Сулины другие, услышав речь Луяна, побледнели и с тисном зубы сказали: "Брат мой, не слишком ли он высокомерен? Тебя хотя бы призори в духовный путь, что он, блядь, возомнил о себе?" Мучень посмотрел на сердитого Сулина. Он улыбнулся и похлопав ему по плечу сказал: "Почему ты так рассердился? Если собака укусит тебя, разве ты укусишь её в ответ?" "Но даже так это всё равно неприятно." "Да, это довольно неприятно." Холодно посмеялся МуЧень. Хотя я и не кусаюсь в ответ, зато могу избить палкой до смерти и буду сбивать его так сильно, что в следующий раз Люян не посмеет поднять такой шум ихо. Этот парень из семьи Лю такой же ублюдок, как и его отец. Учитель Мо посмотрел, куда ушёл Люян, и нахмурился. Но, повернувшись к МуЧеню, он улыбнулся и сказал: "Хороша сказано. Я думаю, точно так же. Однако говорят, что ли Ян также достиг начальной фазы стадии духовного движения. Он также обладает духовным пульсом человеческого уровня, а значит его сила равна силе человека на средней фазе стадии духовного движения. Ты уверен, что завтра сможешь победить? Учитель мой. Быть уверен, я вас не опозорю. Мой ученик улыбнулся. Учитель мой был управляющим восточного филиала. Если восточный филиал завтра проиграет, то он будет чувствовать себя униженным. Учитель Мо мы уйдём первыми. Учитель Мо посмотрел на мучене, уходящего вместе с Улином и другими, и махнул рукой. Этот парень так молод, но в нём есть что-то особенное, чего нет в других. В нём не увидишь ни малейшей толики высокомерия, но за его добросердечностью скрывается что-то поистине невероятное. Этот пацан Он действительно тот, кто ошеломил всех людей в духовном пути. Если бы он успешно прошел испытание духовного пути, вероятно, он бы уже вступил в пять великих академий. Учитель Мо вздохнул. Он с нетерпением ждал завтрашних соревнований. Говорят, что этот Лео Ян хорошо подготовился. Кто же все-таки станет номером один в земном классе Северной Духовной Академии? Ночь сегодня была особенно темной. Мучень, скрестив ноги, Спокойно сидел в своей комнате. Его руки сформировали печать. Он вошёл в особое состояние медитации. Около его тела собиралась мировая духовная энергия. Когда он делал вдох, окружающая духовная энергия поглощалась его телом. Чем больше мировой духовной энергии поглощалось телом Ученя, тем более яркой становилась тёмная духовная энергия, покрывавшая его тело. В море духовной энергии текла тёмная чёрная духовная энергия. Её плотность была куда больше, чем в самом начале изучения великого искусства пагоды. Всё это из-за того, что МуЧэн все эти несколько дней тренировался не покладая рук. Духовная энергия протекала через весь маршрут, образованный великим искусством пагоды. Спустя множество пройденных циклов, духовная энергия в его море духовной энергии Стало намного темнее. Хотя Мучень добился небольших успехов в практике великого искусства пагоды, он всё ещё не достиг стадии заложения основ. Тем не менее, он чувствовал, что был близок к прорыву. Мучень не был проворчивым или нетерпеливым. Он спокойно ждал, пока вся духовная энергия войдёт в его море духовной энергии. Когда последняя часть духовной энергии вошла в его море духовной энергии, он почувствовал, как дрожит его тело. Тёмно-чёрная духовная энергия в его море духовной энергии увеличивалась. Скорость увеличения была настолько огромной, что море духовной энергии не успевало сдерживать её, и энергия хлынула по всему телу Мученя. Мученя удивился изменениям в его море духовной энергии и посмеялся. В такой момент он неожиданно совершил прорыв. Глава 10. Состязание в Духовной Академии. На следующий день. Как только первые лучи солнца осветили Северный Духовный Город, всю Северную Духовную Академию охватило волнение. Северная Духовная Академия состоит из двух филиалов. Западный филиал и Восточный филиал. Ну а сегодня день... когда оба филиала будут сражаться за первенство. Среди всех соревнований между двумя филиалами самым главным и яростным является соревнование, устроенное Северной духовной академией. Рейтинг студентов академии определяется именно на этом соревновании. Каждый стремится показать своё превосходство над другим. Кроме того, каждый парень хотел, чтобы на него обратили внимание самые красивые девушки академии, из-за чего Каждый пытался выложиться на полную и получить высокий рейтинг в этих соревнованиях. На западе Северной духовной академии располагалась арена, на которой было расположено множество площадок для сражений. Рядом с площадками были расположены каменные лестницы, предназначенные для зрителей, которые сейчас были полностью заполнены людьми. Вся арена была заполнена разнообразными звуками. Разговорами, криками, смехом молодых девушек, из-за чего атмосфера была полна жизнерадостности. На арене находилось большое количество людей, разделённых на две группы. Это были студенты западного и восточного филиалов. Из-за натянутых отношений между филиалами, то и дело между ними вспыхивали стычки, из-за чего атмосфера казалась ещё более насыщенной. Мы, восточное отделение, заняли лишь 4 место в лучшей десятке земного класса. Кроме того, лучшее 3 занял западный филиал. Интересно, произойдут ли какие-нибудь изменения после этого соревнования академии. У нас в восточном филиале также есть сильные люди: Лю Фэн и Тан Циншань. По слухам, были в шаге от стади духовного движения. Если они прорвались, то места в первой пятёрке наши. Су Лин, услышав разговор студентов, надулся и сказал, «Вы даже не в курсе о главном событии этого соревнования. Не имеет значения, сколько места займет восточный филиал. Когда брат Му займет первое место, западный филиал больше не станет нас задирать». Студенты восточного филиала посмотрели друг на друга и вздохнули. Все, что сказал Су Лин, было верно. Однако мучению все еще нужно победителю Яна. обладающего духовным пульсом человеческого уровня. "Брат мой, на этот раз на тебя рассчитывает весь Восточный филиал", улыбнувшись, сказал Сулин. Мучене улыбнулся, но всё ещё пристально смотрел на арену. Хотя официально соревнование ещё не началось, там уже кто-то сражался. Но как только Мучене посмотрел на арену, сзади раздался какой-то шум. После чего рядом с ним появилась изящная стройная девушка. испускавшая удивительный вкусный аромат. С своим меловым голосом она произнесла одно слово: "Ой". Мау Чэнь повернулся и посмотрел на Тан Цян Эр, стоящую рядом. Одежда на ней была зелёного цвета, а её чёрный конский хвостик и симпатичное лицо привлекли много похотливых взглядов. Тан Цян Эр была чрезвычайно красивой студенткой небесного класса Восточного филиала. Она была не только красива, но и сильна. Они будет ложью называть её цветком восточного филиала. Где бы она ни появилась, то привлекала множество завистливых взглядов. Зачем ты пришла? Мучин удивился появлению Тантяньер, ведь сейчас то время, когда студенты небесного класса усиленно тренируются. Я пришла поздороваться с тобой, улыбнулась Тантяньер и шутя сказала. Если тебя изобьют до потери пульса, я так и быть, унесу тебя обратно. Вот как, спасибо. покачал головой Мучень. «Эй, все будет нормально? Вчера ты поссорился с Лю Яном, должно быть, сегодня он захочет преподать тебе урок?» Глаза Тан Сян Эры были полны беспокойства. Хотя она и подшучивала над мучением, она понимала всю серьезность его положения. Иначе она бы не перестала тренироваться, только для того, чтобы посмотреть на мучение. «Я выложусь по полной», — с улыбкой сказал Мучень. Но как только он закончил говорить, Он сразу же пристально посмотрел на арену. Из самого центра скопления студентов западного филиала на него был направлен пристальный холодный взгляд, принадлежавший Люяну. Му Юань и Сюй Дун также стояли рядом с Люяном и с насмешкой смотрели на Мученя. Взглядом Мученя и Люяна столкнулись, и между ними, казалось, возникла искра сражения. Они оба были самыми известными людьми в Северной духовной академии. Каждый знал, что главным шоу сегодня было сражение между ними. Сегодня будет занимательное представление, подумал каждый присутствующий. Люян, вдоволь насмотревшись на мучения, посмотрел на Тан Цяньэр, стоявшую рядом с ним. Он не мог не стиснуть свои зубы. Снова посмотрев на мучения, его взгляд стал ещё холоднее. Какой беспокойный Мо Чень видел мельчайшие изменения на лице Лю Яна. Он посмотрел на Тань Цанер и начал болтать с ней. Все в Северной Духовной Академии знали, что Лю Яну нравилась Тань Цанер. Однако она никогда даже не смотрела на него. Мо Чень даже подозревал, что ненависть Лю Яна вызвана не враждой их отцов, а ревностью к Тань Цанер. «Если я создаю тебе проблемы, то я уйду, только скажи». сказала танцонер. Мучень сразу же рассмеялся и посмотрел своими чёрными глазами на танцонер. Из-за пристального взгляда мученьа она сразу же покраснела, но из-за своего упрямого характера всё ещё продолжила смотреть на него. Если ты о нём, то его даже проблема назвать нельзя, расплывшись улыбкой, сказал мучень. Хе. Хватит быть таким самоуверенным. Скажи это, когда повидишь. Тань Цяньер надулась и посмотрела на арену. Внезапно выражение ее лица изменилось. Так он тоже пришел сюда. Мочень посмотрел, куда смотрит Тань Цяньер, и удивился. Не только он был удивлен, но и весь восточный филиал замолчал. Они посмотрели на студентов западного филиала и увидели пару человек 17-18 лет. Они были немного старше остальных студентов небесного класса. В данный момент... Они блукатились на аграду или нево смотрели на арену, иногда о чём-то переговариваясь. Эими двумя людьми были парень и девушка. На девушке было надето яркое красное платье, а её красивые, подобно персику глаза, так и манили всех присутствующих. Это была Хуньлин из западного филиала. Вторым был парень, одетый в белой одежды. Он был высоким и элегантным. Он посмотрел на собравшихся студентов западного филиала, и все студенты сразу же замолкли. "Хм, этот Лю Мобай. Не думал, что он тоже будет присутствовать", сказала Су Лин, и у неё во рту сразу же пересохло. Столкнувшись с Лю Яном, они всё ещё могли проявить храбрость, но столкнувшись с Лю Мобаем, они не могли позволить себе такой роскоши. Всё потому, что Лю Мобай номер 1 в Северной Духовной Академии. С момента прихода в Северную Духовную Академию никто не смог победить его. Мо Чэнь пристально посмотрел на парня в белом. Их взгляды сошлись, и даже издалека можно было почувствовать тяжелую ауру между ними. Встретивший взглядом с парнем в белом, Мо Чэнь не проявил ни капли страха, в отличие от других студентов. Из-за этого Лю Мубай удивился и нахмурился. «О, а этот парень неплох!» Старшие студенты, стоящие рядом с Лю Мобаем, заметили, что Му Чэнь не испугался, увидев Лю Мобая, и были удивлены. Хун Лин тоже посмотрела на Му Чэня, когда они с Лю Мобаем обменялись взглядами. Этот парень выглядел очень молодо, но он вселял в других чувство спокойствия. Она почувствовала, что даже номер 1 из Северной духовной академии не сможет заставить его бояться. Она была очарована. Тот слабый мальчик, что бегал за ней в детстве, неожиданно стал таким сильным. «Старший брат!» Лю Ян счастливо крикнул, находясь в группе студентов западного филиала. Лю Мобай поприветствовал Лю Яна и крепко жал руками ограждение. Он ничего не сказал, но тяжелая атмосфера начала понемногу рассеиваться. Очевидно, что Лю Мобай специально приехал, дабы взять под контроль положение. Пока он находится здесь, даже студенты небесного класса Восточного филиала не смогут ничего предпринять. И как раз в то время, когда Лю Мабай оказывал огромное давление на всех студентов, прозвучал звук колокола. Это означало, что соревнование вот-вот начнется. Глава 11. Танцы Нишань. Как гром с небес разнесся громкий звон колокола, атмосфера на арене сразу же оживилась. На севере арены сидело три человека. Учитель Мо, что помог разрешить вчерашнюю ситуацию, сидел слева. Справа сидел человек среднего возраста с худощавым телосложением. Его лицо было напряжено, а глаза немного впали. Он выглядел довольно строгим человеком. О, кажется, соревнование Академии в этот раз будет куда оживлённее предыдущих. Улыбнувшись, сказал сюда властный старик, сидящий между этими двумя людьми. «На прошлых соревнованиях всегда можно было предсказать итог, но не в этот раз», — сказала учитель Мо с улыбкой. «Почему нельзя предсказать? Люй Ян в настоящее время в начальной фазе стадии духовного движения. Вместе с его духовным пульсом человеческого уровня он займет одно из лучших мест в рейтинге. Хотя Мучень довольно способный, он все еще уступает Люй Яну», — сказал человек, сидящий справа. Он был руководителем в западном филиале. Естественно, он хотел, чтобы студенты западного филиала заняли лучшие места. Учитель Си, вы слишком недооцениваете человека, который участвовал в духовном пути, пробормотал учитель Мо. Раз он не до конца прошёл духовный путь, то нет смысла даже говорить об этом, покачал головой худощавый человек. Старик с белыми волосами услышал спор между двумя из них и улыбнулся. Очевидно, он уже привык к этому. Он посмотрел на парня в группе студентов в Восточном филиала и сказал, «Жаль, в нашей Северной духовной области больше десяти лет никто не имел права вступить в духовный путь. Хотя мучений был выбран, его все равно изгнали на полпути. Так как он не прошел последнего испытания в духовном пути, то он лишь зря потратил год обучения». Учитель Мо с ожалением кивнул. Участники не могли увеличить свою духовную энергию в духовном пути. Однако, успешно завершив последний этап испытаний, каждый получает огромное количество духовной энергии. Если человек талантлив, то он сможет достигнуть стадии духовного вращения или даже стадии духа всего за одну ночь. Если бы Мучень успешно завершил последний этап, то стал бы самым сильным из молодого поколения. Никто не смог бы конкурировать с ним. В это время даже Лю Мабай был бы на несколько ступеней ниже его. Однако никто не мог подумать, что мучение изгонит на половине пути. Мучене не получил награды, увеличения духовной энергии, так как его изгнали. Из-за этого он потратил впустую целый год. Руководитель Сяо, что же случилось в духовном пути? Почему его выгнали на полпути? Мне знаю, что он чрезвычайно талантлив. Он бы никогда не получил плохих оценок. нахмурился учитель Мо. Он лишь знал, что мучень устроил какой-то переполох в духовном пути, но не знал подробностей. Услышав этот вопрос, тощий человек также посмотрел на руководителя Северной Духовной Академии. Было очевидно, что ему очень любопытно. Руководитель Сяо мягко погладил бороду и улыбнулся, когда услышал этот вопрос. Он сказал, что, Я не слишком уверен, но я слышал, что переполох, который он устроил в духовном пути, не был маленьким. Даже пять великих академий были поражены. Учитель мой, строгий человек средних лет, были ошеломлены. Они и подумать не могли, что мучение вызвало событие, которое поразит весь мир. Давайте опустим эту тему. Так как колокол уже прозвенел, нужно объявить о начале соревнований. Очевидно, руководитель Сяо не хотел говорить об этом. Учитель моквнул. Он устало и поглядел на арену. Глубокий, мощный голос отозвался эхом, пронёсся на арене. Соревнование академии вот-вот начнётся. Помните, во время поединка убийства запрещены. Вы все должны знать правила. Встав на площадку для поединка, вы можете вызвать кого-то на поединок. Однако у вас есть лишь один шанс. Таким образом, вы должны знать свой предел и выбрать подходящего соперника. Да, ответила большая группа студентов. Раз так, учитель Моки внул и махнул рукой. Да начнутся бои. После того, как учитель Мов взмахнул рукой, прозвучал сильный звон колокола, распространившийся по всей Северной духовной академии. Лю Сюн, поспеши и иди сюда. Я так долго ждал этого шанса. Чэньтон, ты тоже выходи. На этот раз я там всё тебе за всё. Му Чэнь посмотрел на места для поединков и улыбнулся. Однако большинство поединков не были значимыми, и он отвернулся. Он лишь иногда подглядывал на Лю Яна, который всё так же холодно смотрел на него. Все студенты Северной Духовной Академии знали, что Люян будет сражаться с Мученем. А зная силу Люяна, никто не смел бросать вызов Мученю. Конечно, все также знали, что Мучень был силён и что его противником может быть лишь Люян. Все с нетерпением ждали их поединка. Мучень не обращал ни капли внимания на злобный взгляд Люяна. Он лишь иногда говорил мягко: "Стань Цяньэр", которая стояла рядом с ним. Однако из-за этого гнев Люяна лишь возрастал. Множество студентов сражалось на арене. Однако интерес вызывали лишь те бои, что проходили между сильнейшими студентами. Это Тан Циншань из нашего восточного филиала. Надеюсь, он подготовился. "С волнением сказал Сулин, стоявший рядом с мучинем. Мучинь также пристально посмотрел на парня в чёрной одежде. который шел на боевую площадку. Парень выглядел тощим, а его лицо было бледным. Он подошел к площадке и сильно сжал свои губы, не проронив ни единого слова и улыбки. Тань Цинь Шань. Мучень посмотрел на парня в черной одежде и удивился. Он был немного знаком с ним. Тань Цинь Шань был самым сильным в земном классе восточного филиала. пока не приехал Мучень. Даже сейчас он вполне может занять место в лучшей пятерке. Тан Цинь Шань также заметил пристальный взгляд Мучени. Он на мгновение замер и посмотрел на Мучени. Слабая улыбка появилась на его спокойном и неулыбчивом лице. «Удачи!» – улыбнулся ему Мучень. Хотя они не были близки, но все еще были студентами одного филиала. Тан Цинь Шань кивнул. Затем он взошёл на площадку. Внезапно множество студентов посмотрели на него. В восточном филиале Тань Цинь Шань был не очень известен. «Интересно, кому он бросит вызов?» С любопытством шепталось несколько людей. «Сколько людей в западном филиале, которым он может бросить вызов?» «Лю Ян». Тань Цинь Шань пристально посмотрел на парня в группе западного филиала. Толпа сразу же взорвалась от такого заявления. Он хочет бросить вызов Лю Яну? Много студентов посмотрели друг на друга. Хотя Тан Цинь Шань был одним из сильнейших в земном классе, но ему ещё далеко до Лю Яна. Никто не предполагал, что он бросит ему вызов. Лю Ян также был удивлён. Мучению всё ещё не бросили вызов, но ему бросили. Разве теперь другие студенты не подумают, что Лю Ян слабее мучения? Чеславный парень. Лю Ян встал. Мрачная атмосфера заставила студентов западного филиала дрожать. Было очевидно, что Лё Ян был разъярён. Лё Ян прыгнул прямо на площадку и крикнул Му Ченю: "Так ты нашёл кого-то, чтобы проверить мои способности?" Сказав, он не стал ждать ответа Му Ченя и посмотрел на Тан Циншаня с ужасным выражением лица. "Такой мусор, как ты, всё ещё считает себя первым в земном классе Восточного филиала?" Тань Циньшань посмотрел на Ли Яна и стал серьезен. Когда-то он был сильнейшим в земном классе восточного филиала. Хотя это звание перешло мучению, он все еще упорно трудился. Отношения между ним и мучением были похожи на конкуренцию. Но в конце концов, так как они оба студента восточного филиала, он не будет оставлять ему неприятностей. Однако, если он победит Ли Яна, то вернёт своё первое место. Тань Цинь Шань плотно сжал ладони. Тёмно-жёлтая духовная энергия вышла из его тела и окутала руки. Это духовная энергия. Су Лин и другие были удивлены, когда они увидели духовную энергию Тань Цинь Шаня. Он также достиг стадии духовного движения.